Прохладе сладостный фонтанов, из стен обрызганных кругом, поэт бывало тешил ханов стихов гремучим жемчугом. На нити праздного веселья ни зал он хитрою рукой прозрачные лести ожерелье и чётки мудрости золотой. Любили Крым сыны Саади Второй восточный Краснобай здесь развивал свои тетради и удивлял бах чесарай. Его рассказы расстилались как эриванские ковры, и ими ярко украшались гиреевханские перы. Но ни один волшебник милый, владетель умственных даров, не вымышлял с такой силой, так хитро сказок и стихов. Как прозорливый и крылатый поэт той чудной страны, где мужи грозные и косматые, а жёны гурием равны,